Глава вторая которая рассказывается о расцвете Пасконии, о белом хрене в конопляном поле и о злостной клевете, распространяемой западными журналистами. Как уже было сказано выше, Гран-Пасконь воздвигнулась на восточных рубежах старые агеннориды. Воздвиглась внезапно, как возникает из тумана ледяная гора перед носом обреченного корабля. Как появляется бдительный ночной патруль перед изумленным ловким лазутчиком. Как разверзается ловчая яма под тяжелыми лапами могучего хищника, уже уверенного, что добыча достанется ему. Иноземные купцы вдруг с ужасом узнали, что продавать им за бесценок лес, мед, пиньку больше никто не намерен. А вместо глуповатых болярых и знать не знавших настоящей цены своим природным богатством, появились старовитые мужички с обозами первоклассных товаров. Языками мужички покуда не владели, но учились быстро и торговались яростно. Мало того, явственно обозначились и рубежи новой державы, и оснастились эти рубежи заставами и таможнями, И лупили эти таможни с чужестранных негациантов такую пошлину, платить которую можно было только с большим кряхтением и оханьем. Уклонинские атаманы Карпо-Теребенька и Карась-Вульва, ходившие в Пасконию пограбить как домой, почувствовали на себе тяжелую руку нового пасконского владыки. Атаманы поплакали о прежнем вольном житье, утерли глаза атласам необъятных своих шаровар, да и предпочли доброй пасконской виселице добрую вассальную клятву. Варяги Пошедшие в очередной сезонный набег вниз по матушке Вобле были обстрелены с берегов из камнеметов и пошли в основном ко дну, вниз головами, потому что на головах были тяжелые рогатые шлемы. Немчурийский боевой орден броненосцев попробовал попытать счастье на тех же северных рубежах. Но навстречу ему из лесов вышла закованная в латы пехота, подкрепленная арбалетчиками. С тех пор о броненосцах никто не слышал, и само имя их, в знак презрения, было торжественно присвоено заморскому безобидному зверьку, покрытому чешуей. Сарацины, отправившиеся в южную Пасконию в очередной поход за невольниками, сами оказались в плену и были направлены вглубь страну, и там, ради сохранения жизни, приняли на себя обязанности дворников в строящихся городах. Даже в далекой Банжурии и Пистон 9 в котором до сих пор король продолжал бороться с рыцарем, признал, что не надо было ему никуда отпускать капитана Ларуса, а надо было плюнуть на недовольство вельмож, дать капитану герцогский титул и пожаловать в прекраснейший в стране замок под названием Иван-Дюрак. Теперь же приходилось Пистону терпеть при дворе невежу пасконского посла графа Верзила по прозвищу Долгая Сабля, грубого мужлана, который вместо того, чтобы мочиться на стены королевской резиденции, как все добрые банджурские шевалье, Аскалотил для себя и своих сотрудников особую отхожую будку с ямой и поговаривал уже о строительстве бани. За право посещать означенную будку придворный охотно платили послу государственными тайнами. А что же будет, когда баня откроется? Но это было еще полбеды. Банжурские, Нимчурийские и прочих стран крепостные земледельцы, прослышав о прекрасном житье в Гранд-Пасконе, начали потихоньку туда бежать. Тем более, что выдающийся бонжурский астроном и звездоблюститель Карман де Промидоль выглядел в свою подзорную трубу, что галактики разбегаются. Открытие это советники короля не догадались вовремя засекретить, и оно стало достоянием агенаритской общественности. «Ты гляди, галактики безмозглые, и те разбегаться начали. А мы-то что сидим? Чего дожидаемся?» толковали меж собой крепостные звездными ночами а к утру их и след простывал. Ученые-мужи из Плизирской Академии организовали между собой долговременную дискуссию под названием «Пасконское чудо, пропаганда или действительность» и пришли к неожиданному, вполне преступному и антигосударственному выводу. Ежели мужика не донимать, он горы своротит. Но представить себе государственное устройство, при котором мужика не донимают, никак не могли. Да ведь и древние утопии о том толковали. Чтобы построить идеальное государство, надо каждому мужику представить двоих проверял, а над этими двоими проверялами троих контролял, а над теми еще целый штат надзирал, плюс независимый аудит. Нынешний мужик потянуть такую ораву над собой никак не мог. Но в будущем предполагалось устроить все именно так. Никто ведь не ожидал, что мужицкий король-стремглав буквально воплотит в жизнь рыцарский девиз. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». Банжурский посол в Гран-Пасконе, граф де Кадрильяк, слал панические и запятные спиртным донесения о небывалой державе, в которой вроде бы ничего нарочно не делается, но все исполняется. Король-стримглав, доносил он, «Не вникает во внутренние и внешние дела, поскольку всецело занят воспитанием наследников. Меж тем, поля приносят урожай, леса кишат пушным зверям, Мастера же пасконские перенимают ремесла у беглецов столь успешно, что в скорости начинают превосходить учителей. Еще несколько лет, и пасконечем станет тесно на их земле. И неизвестно куда, на восток или на запад, устремятся они. С ужасом читал Пистон 9 о том, что на пасконских болотах то и дело поднимаются с великим шумом огненные столбы. Его придворные алхимики после катастрофы стали предельно осторожны и, как следствие, безрезультатны. Особенно обиделись на пасконячьих жителей Ниверландов. Они навострились выращивать тюльпаны и продавать луковицы их в иные земли за хорошие деньги. Пасконские мужички, ругаясь в медвежье ухо, купили несколько луковичек. В Ниверландах тюльпаны растили в горшках и на грядках. А в Пасконии стали засевать ими целые поля и даже степи. Ниверланды были вытеснены с агеноритского цветочного рынка, пасконичи же еще и ворчали недовольно, что тюльпаними луковицами плохо закусывать савиньон. Чуть позже пасконские умельцы изготовили карманные часы с кукушкой, огранили алмаз, приделали паре инфузорий туфелек высокие каблуки и отлили первого ловянного солдатика, правда одноногого, зато очень, очень дисциплинированного. Галерею королевского терема в Сталинграде украсила первое местного изготовление картина философы Бабри и Фисон у постели больного симулянда. Лучшие художники агинариды приезжали в Пасконию с нижайшей просьбой снять копию с этого полотна. Прославился также сей безвестный живописец и портретом под названием «Бедная Лиза Галконда» или «Девушка с усами». Искусствоведы до сих пор спорят, что именно хотел сказать мастер этим портретом. Забеспокоилось стрижение тогдашней царица Мари, когда по реке Вобле поплыл в ядовитое синильное море первый боевой корабль, прозванный для красоты «Эквидистанция». На корме его красовался гран-пасконский герб «Белый хрен в зеленом конопляном поле» и девизом народной пословицей «Ты за хрен, а хрен за тебя». Откуда взялся хрен понятно из пророчества старца Килострата? А конопляное поле? Так ведь само слово «пасконь» и значит «конопля». А вы что, не знали? Когда современные пасконоведы медиевисты пытаются с помощью новейших методов определить причины пасконского чуда, они тоже заходят в тот же тупик. Может быть, все дело в том, что мужики не стали разорять болярские и хворянские имения? В болезни своих владык они, естественно, не верили. Но заразы на всякий случай опасались. Что и дало стримглаву возможность с умом распорядиться оставленным богатством. Может быть, исчезла на некоторое время знаменитая пасконская зависть, что гирю висела на сознании народном. И времени этого хватило, чтобы зажить по-человечески. Но зависть, как и все остальное, в природе никуда не исчезает. Она попросту переселилась. На запад. Затмив прежде презрительные взоры владыка Генариды. Ученые, не могли определить природу пасконских успехов по одной несложной причине. Пасконящим просто-напросто поперла невдолбенная пруха, а таких слов в ученом языке не держат. А Стримглав внезапно для себя обнаружил, что никаких таких особенных друзей у его державы нет. Конечно, пасконских послов принимали повсюду и с почетом, с мнением гранд паскони считались, но зубками-то скрипели. В Ниверландах к тому времени уже начала выходить первая в Агенриде газета под названием Вам. На ее страницах знатные беженцы из Гран-Паскони живописали дикие нравы новых хозяев страны, призывали всех остальных королей и герцогов созвать поход против узурпатора Стремглава, и давно бы уже такой поход собрали, но последнее слово все-таки оставалось за Пистоном Девятым, а тот так и не сумел полностью выдавить из себя рыцаря. По всему континенту гулял пестрый лубок, на котором король Стремглав бесшабашный зверски расчленяет собственную жену. Но это мало кого могло впечатлить, поскольку совсем недавно старый добрый сарацинский султан Салаедин собственноручно передушил по причине беспробудной ревности весь свой гарем из-за одного несчастного потерянного платочка. Сообщением же о том, что потихоньку и совершенно непостижимым образом восстанавливается поверженный Чизбург, Вообще никто не верил, да и лазутчики оттуда почему-то не возвращались. Но, наконец, газета «Мейнхейрвам» обрадовала таких своих читателей ошеломляющим известием из Пасконии. «Недолго быть там кучерявой жизни, только до смерти короля Стримглава. Потому что сыновьяты его, Тихон и Терентий, дурачки, самые натуральные дебилы и олигофрены. Вообще они сыплют сахар, в компот соль» сообщал ниверландский посланник стол Ван Стул. Правда, дипломат не уточнил, что сахар и соль были насыпаны именно в его посланника щи и компот. «Королевичи затащили на крышу дворца корову, чтобы она поела мало свежей травки», докладывал стрижанский посол лорд Сдохли. И опять-таки не уточнил, что дело было в канун купальной недели, когда во всякой пасконской деревне Молодежь почитает первейшим своим долгом запялить кому-нибудь на крышу, есть не корову, то хотя бы телегу. Просто у Тихона и Терентья возможностей было больше. Королевичи пытались запасать солнечный свет в мешках, торопился уведомить начальство неспанский посол Дон Мущино. Ну и что? Великий стрижанский ученый сэр Олтон на заседаниях парламента неоднократно был замечен в попытках накрыть треуголкой солнечный зайчик. И не убыла от славы ученого сэра. И тем не менее, вся Геннарида находила в этих сообщениях великое утешение. Имена тихоны Терентий мгновенно стали нарицательными. Про них сочинялись озорные и позорные куплеты, притчи, байки. Потом выяснилось, что пасконские принцы самым аккуратнейшим образом собирали этот заказанный государственный фольклор. Так что дурачками царевичи-королевичи не были, но и нормальными их назвать Язык не поворачивался.